Уже в седьмом или восьмом классе не шел в школу, если не выглажена форма, если помят воротничок, а к приятелям в кино или на школьный вечер только в костюме, обязательно модном. Дома ему все в первую очередь самое лучшее, что бы н е пожелал. Когда чихал или кашлял, это считалось происшествием. Домашние поднимали на ноги всех врачей, Годам к пятнадцати силого подростка уже нельзя было удивить ни южным берегом Крыма, ни Рижским взморьем. А вот тут ч ё б о шла с трудом. Среднюю школу едва осилил. В институт не попал, да и не очень рвался. Пришлось отцу устраивать его на курсы нормировщиков. Здесь дело как будто пошло. Фамилия отца в этой системе была известна, и сыну помогали как могли. н вот на безоблачном небе разродился гром. В семью Потаниных пришла беда, беспощадно разрушив их спокойный устроенный быт и благополучие. Ушел из семьи отец. Казалось, все полетит кувырком. Но мать взяла себя в руки и стала у руля их маленького семейного корабля. Сын стал теперь для нее единственным светом в окошке. Она дала себе слово, что с е м ё н не почувствует отсутствие отца, будет иметь все, что имел раньше. Это стало ее первейшей заботой и главной целью, смыслом жизни. Была в этом ее месть. Вот, дескать, живем и без тебя. Тянулась изо всех сил, чтобы сын не ощущал ни в чем недостатка. А это было нелегко. с т а л о понемногу брать из тех сбережений, которые скопила за многие годы. Их хватило ненадолго. Продала все отцовское, затем кое-что свое, но становилось все труднее». Как-то Семен, придя с работы, объявил, нужна тридцатка. с о б а н д у й с ребятами, устраиваем. Мать возразила, нет у меня таких денег, Сема. Вот десятка и все. Сын удивленно глянул на мать. А то как же нет? Я же обещал. Ты понимаешь, обещал. и в его голосе слышалось уже раздражение. Мать засуетилась, побежала к соседкам, расстаралась-таки, достала нужную сумму, и с е м ё н небрежно по... В строительном тресте, где после окончания курсов работал с е м ё н зарплата была не очень-то высока, А потребности его все возрастали. Не мог же он в самом деле обойтись без джинсов, м а к а с и н цветастых ярких импортных рубашек, а костюмы, а плащ. Но не только этим жив человек. Как, например, существовать без Грюндига и без записей Джонни Холидея? л Хоть все это и влетало в копеечку, но необходимые приобретения были сделаны. Да, многое было нужно теперь с е м ё н у Мать тревожилась все больше, ожидая очередного требования. Уже ушли в комиссионный заветные кольца и брошки, ложки, подстаканники, последняя из более или менее ценных вещей. Наконец она сказала, что больше ничего нет. Сын не поверил, решила припугнуть. — подумал он. — Что-то похожее уже бывало. И он одолжил деньжат у приятелей в расчете на доброе отходчивое сердце матери. А ему предстояли еще большие расходы. В один из вечеров в Колосе, где они коротали вечер с друзьями, появилась Нинель Белявская. Каштановая к о п н а волос, большие синие глаза — Длинные тяжелые ресницы, стройная фигурка. Все это как громом поразило Потанина. Он стал д е л о навесил, громче всех хохотал,